Глава вторая. Ноттингемская секира. Государственное преступление всегда и во всех случаях должно иметь видимость законности. Источником закона является государь, а суверенная власть принадлежит народу, осуществляющему её через посредством избранных представителей. Или же он признаёт её за монархом по праву наследования, а иной раз, как то было в те времена в Англии, через оба эти канала. Таким образом, всякий законный акт в этой стране должен был получить как бы двойное одобрение монарха и народа, будь то одобрение молчаливым или выраженным вслух. Казнь графа Кента имела всю видимость законности, коль скоро Регенский совет осуществлял королевские полномочия, а из-за отсутствия графа Ланкастера королевского опекуна, подпись под смертным приговором поставила королева мать. Но казнь эта не получила ни подлинного одобрения парламента, ни бы действовал он под явным нажимом мортимера. Несогласие короля, которого держали в неведении, хотя приказ был дан от его имени, а подобное деяние может быть для тех, кто совершил его, лишь гибельным. Эдуард III выразил своё неодобрение случившемуся в той мере, в какой мог его выразить. Потребовал, чтобы его дядю Кента похоронили как особу царствующего дома. Так как речь шла о бездыханном трупе Мортимер решил не перечить юному королю. Но никогда Эдуард не простит Мортимеру то, что он снова за его спиной посягнул на жизнь особо королевской крови. Не простит он ему также и того, что когда при мадам Филиппе неосторожно сообщили о казни дяди Кента, она потеряла сознание. А ведь молодая королева была в тягости, уже на шестом месяце, и её полагалось всячески щадить. Эдуард обратился по этому поводу с упрёками к своей матери, и когда та с раздражением заметила, что мадам Филиппа что-то уж слишком чувствительна к врагам короны, и что если ей выпало счастье стать королевой, то не мешало бы быть потвёрже духом, сын ответил: Не у всякой женщины, мадам, как у вас, вместо сердца камень. Впрочем, этот случай прошел благополучно для чрева мадам Филиппы, и в середине июня она произвела на свет сына. Эдуард Третий испытывал спокойную, но глубокую радость, как и всякий мужчина, когда женщина, которую он любит и которая любит его, дарит ему первенца. Он даже как-то сразу повзрослел и почувствовал себя настоящим правителем. Теперь у него есть наследник. Он подолгу раздумывал о династии, о своём собственном месте меж предками и будущими потомками. Пусть потомство это пока хрупко и уязвимо, но оно уже существует вот здесь, в этой пышно украшенной кружевами колыбели, Ли час от часу для Эдуарда всё невыносиме становилось положение, в котором его до сих пор держит положение ущемлённого в своих законных правах государя. Иной раз его мучили сомнения, но ну хорошо, пусть даже разгонят тех, кто правит страной сейчас. Но это ровно ничего не изменит, коль скоро не так-то легко найти вместо них более достойных людей. коль скоро нечего противопоставить существующему лажению сумею ли я править так, как надо, вопрошал он себя, и подготовлен ли я к управлению страной. Из памяти его ещё не изгладился низкий пример отца, попавшего целиком под власть диспенсеров, и столь же низкий пример матери, находившейся в полном подчинении у Роджера Мортимера. Вынужденная бездеятельность давала богатый досуг для наблюдений и размышлений. Ничего нельзя добиться в английском государстве без добровольного или вынужденного согласия парламента. Влияние, которое приобрела за последние годы эта консультативная ассамблея, собиравшаяся всё чаще и чаще по любому поводу и в любых местах, Было следствием того, что управление страной шло из рук вон плохо. Военные походы оканчивались неудачами из-за бестол lamных командиров. В королевской фамилии царил раздор, вечная вражда шла между центральной властью и союзом крупнейших феодалов. Следует присечь эти разорительные разъезды когда палата лордов и палата общин мчатся то в Уинчестер, то в Солсбери, то в Йорк и заседают там, и делается всё это с единственной целью, чтобы лорд Мортимер мог лишний раз дать почувствовать собравшимся, что страной правит он и правит твёрдой рукой. Когда я по-настоящему стану королём, Парламент будет заседать только в строго определённые дни и по возможности только в Лондоне. А войска? Сейчас войска даже нельзя считать королевским. Это войска баронов. А те хотят повинуются верховной власти, хотят не повинуются. Необходимо иметь наёмное войско, и войско это будет служить королевству, и командовать им будут военачальники, назначенные королём. Ну а правосудие? Правосудие должно быть сосредоточено в королевских руках, и король обязан сделать так, чтобы все были перед этим правосудием равны. Что бы там ни говорили, а во французском королевстве больше порядка. Необходимо также предоставить полную свободу торговли. Ведь всё время поступают жалобы, что развивается она недостаточно быстро из-за непомерно высоких обложений и запрета на кожу и шерсть. «Наше исконное богатство!» На первый взгляд могло показаться, что мысли не бог весть какие глубокие, но не забудем, что теснились эти чуть ли не революционные идеи в голове юного короля, а в годину безначалия, произвола и жестокости, какие редко выпадали на долю какой-либо нации. Так юный владыка, связанный по рукам и ногам, жил теми же чаяниями, что и его угнетённый народ. Лишь узкому кругу людей открывал он свои заветные мысли: своей супруге Филиппе, Вильгельму де Мауни, конюшу ему, которого Филиппа привезла с собой из Генегау. Но особенно часто беседовал он с лордом Монтегю, и тот сообщал Эдуарду о том, чего ждут и на что надеются молодые лорды. Нередко двадцатилетний юноша создаёт себе кодекс правил, которому неукоснительно будет стремиться следовать всю свою дальнейшую жизнь. Эдуард III обладал важнейшим достоинством, необходимым для человека, облечённого властью. Он не был игрушкой страстей и пороков. Ему посчастливилось вступить в брак с принцессой, которую он полюбил, и в силу всё той же удачи продолжал любить. Кроме того, он был наделён той высшей формой гордости, что позволяет человеку считать своё высокое положение более чем естественным. Он требовал уважения к своей особе и к своему рангу. Он презирал угодливость, ибо она исключает возможность искренних отношений. Он ненавидел бессмысленную роскошь, ибо она оскорбительна для нищеты и противоречит подлинному величию. Те, кто в своё время побывал при французском дворе, уверяли, будто Эдуард III весьма похож на своего деда, Филиппа Красивого. Между ними находили даже внешние сходства: тот же овал и та же бледность лица, тот же холодный взгляд голубых глаз из-под длинных ресниц, прочим, чаще всего опущенных. Конечно, Эдуард был гораздо более общительного и более пылкого нрава. чем его дед с материнской стороны. Но ведь утверждавшие это знали железного короля лишь в последние годы его жизни, в самом конце его долгого правления, и никто не помнил, каким был Филипп Красивый в свои 20 лет. Кровь Франции восторжествовала в Эдуарде III над английской кровью Плантагенетов, и казалось, на престол Англии взошёл Настоящий копетинг. В октябре того же 1330 года на сей раз в Ноттингеме, на севере страны, был снова созван парламент. Заседание обещало быть бурным. Большинство лордов держало зло против Мортимера за казнь графа Кента, ибо казнь эта отягощала их совесть. Граф Ланкастер, кривая шея, которого нынче уже звали «старым Ланкастером», ибо ему каким-то чудом удалось сохранить до пятидесяти лет голову на плечах, крупную, клонящуюся на бок голову, мудрый и отважный Ланкастер, наконец вернулся из Франции. Уже давно ему угрожала болезнь глаз, ныне превратившая его в полуслепца, так что повсюду его сопровождал паш. Но само это убожество, делавшее его как бы более уязвимым, привело к тому, что к его словам прислушивались с ещё большим уважением. Палата общин была встревожена слухом о новых субсидиях, которые им предстояло утвердить, и новых налогах на шерсть. На куда в сущности идут деньги? На что, на какие такие нужды потратил Мортимер? тридцать тысяч ливров, уплаченной шотландцами Дани. Ради личной своей выгоды или же ради выгоды государства три года вел он жестокую войну с Шотландией. И почему он осыпал милостями этого ничтожного барона Мальтроверса, произвел его в синей шале, да еще пожаловал ему тысячу ливров за добрую службу при покойном короле, Сирич за его убийство. Ебо всё становится явным, пусть не сразу, но всё равно становится, и не могут оставаться навеки вечные тайны расхода казначейства. Вот стало быть, на что пошли налоги. И огал, и герни, подручные мальтраверса, и деверил комендант Корфа получили каждый по изрядному куску. Войст Мортимера, направлявшегося в Нотингем, блистал такой роскошью, что юный король казался при нём лишь одним из его свитских. Но теперь Мортимера на самом деле поддерживало всего какая-нибудь сотня сторонников, из тех, что были обязаны ему своим благосостоянием и находились у власти, пока у власти стоял он, а в случае, если он падёт, их ждала кого не милость, кого изгнание, а кого и просто виселица. А сам он считал, что держит всех и вся в своих руках, ибо целая сеть соглядатаев, из коих при самом короле состоял некий Джон Виньерд, передавали ему все услышанные речи. Они уверяли, что заговором пока и не пахнет. Он считал себя всемогущим, Ибо его лучники сумели запугать и палату лордов, и палату общин. Но войско может повиноваться и другим приказам, а соглядатаи могут предать. Власть, не опирающаяся на согласие тех, на кого она простирается, обыкновенно обман и не может он длиться долго. Такая власть находится в неустойчивом положении между страхом и мятежом. И в мгновение ока перестаёт быть властью, когда достаточное количество людей приходит совместно к одним и тем же мыслям. Сидя в седле, расшитом золотом и серебром, окружённый оруженосцами, облачёнными в пурпур и держащими в руках пики с развивающимся на конце флажком, скакал Мортимер по изрытой колями дороге. Уже в пути Эдуард III заметил, что у его матери непривычно болезненный вид. Что лицо её осунулось и поблёкло, глаза смотрят устало и померк их блеск. Она ехала в носилках, а не скакала, как обычно, на своём белоснежном онохотце. От мерного покачивания носилок её мутило, так что то и дело приходилось останавливаться. Мортимер Держался с ней внимательно, но явно был смущён. Возможно, Эдуард не обратил бы на всё это внимание, если бы ему самому не довелось наблюдать точно такие же признаки у своей супруги, мадам Филиппы, в начале года. К тому же, во время дороги челять распустила языки. Прислужницы королевы матери болтали с прислужницами мадам Филиппы, В Йорке сделали привал на 2 дня, и тут последние сомнения Эдуарда рассеялись. Его мать в тягости. К горлу его подступил ком стыда и омерзения, а также и ревность, ревность уже взрослого сына ещё усугубила это недоброе чувство. И постепенно померк благородный прекрасный образ матери, Какой жил в его душе с первых дней детства. Из-за неё я возненавидел родного отца, потому что он покрыл её позором, а теперь она сама меня позорит. Мать, сорокалетняя женщина, родит незаконного ребёнка, который будет моложе собственного моего сына. Как король, он чувствовал себя униженным в глазах своего королевства, а как муж в глазах своей супруги, В покоевании Йоркского замка он без сна ворочался под одеялом и наконец рассказал обо всём Филиппе. Помнишь, душенька, как мы с тобой стали мужем и женой, как раз здесь? Ах, печальное царство не я тебе уготовил. Кроткая и разумная Филиппа выслушала новость довольно равнодушно, но будучи от природы добродетельной, осудилась в крови. Такие вещи, сказала она. При французском дворе не случаются. Ох, душенька! А вечные измены ваших дражайших кузин бургундских, а ваши отравленные короли! Почему-то копетинги стали теперь родичами одной лишь Филиппы, будто сам Эдуард не был их прямым потомком. Во Франции всё происходит галантно. возразила Филипп. Там не столь откровенно выставляют напоказ свои желания, не столь жестоки в своей злобе. Просто всё делается более скрытно, в тайне. Там предпочитают железу яд. Нет. Вы вы гораздо грубее. Эдуард промолчал. Испугавшись, что он оскорблён её словами, Филипп протянул к нему свою округлую нежную ручку. Я очень Он, что тебя люблю, друг мой, сказала она, потому что ты ничем на них не похож. И это не только позор, твердил свой Эдуард, но и угроза. Какая угроза? А такая, что Мортимер вполне способен нас всех загубить, вступить в брак с моей матерью, чтобы его признали регентом, и чтобы посадить на трон своего ублюдка. Даже думать об этом безумие, возмутился Филипп. Несомненно, такое полное ниспровержение основ и отрицание всех принципов и религиозных, и династических, было бы, конечно, невероятным, если бы страной правила твёрдая рука. Но всё возможно, даже самые безумные авантюры, королевстве, раздираемом на части и отданном на милость враждующим партиям. — Завтра же откройсь во всем Монтегю! — промолвил юный король. По прибытии в Ноттингем настроение лорда Мортимера заметно ухудшилось. Он нетерпеливо обрывал людей, говорил не только властным, но и раздражительным тоном. — Да. А объяснялось это тем, что его соглядатай Джон Винйерт приметил, как к концу пути король Монтегю и кое-кто из молодых лордов, то и дело вступали в оживлённые беседы, но о чём беседуют, разобрать ему не удалось. Мортимер накинулся на сера Эдуарда Боухена, вице-губернатора, которому было поручено разместить высоких гостей, что он и сделал. поселив, по традиции, всю знать в одном замке. «По какому праву?» — кричал Мортимер. «Вы посмели, не доложившись мне, распоряжаться самовольно покоями, примыкающими к апартаментам королевы-матери?» «Я думал, милорд, что граф Ланкастер...» «Графа Ланкастера, как, впрочем, и всех остальных, вы обязаны были разместить, по меньшей мере, за целую милю от замка». А вот, ми лорд. Мортимер Сердит и нахмурил брови, почуяв в этом вопросе прямое оскорбление. Мои апартаменты должны находиться вблизи от апартаментов королевы матери, и прикажите коменданту каждый вечер вручать ей ключи от замка. Эдуард Боухен молча склонился в поклоне. Бывает иногда, что меры предосторожности оборачиваются роковым образом против того, кто их принял. Мортимер хотел пресечь разговоры о положении Изабеллы, главное же он хотел отдалить короля от других, но именно это развязало руки молодым лордам, которые вдали от замка и согледаतेв Мортимера, могли свободно собраться и наметить план действий. Лорд Монтегю решил объединить тех своих друзей, что были, по его мнению, наиболее решительными. Главным образом молодых от двадцати до тридцати лет лордов Моулинса, Хаффорда, Стаффорда, Клинтона, а также Джона, Невилла, Хорноби и четырех братьев Боухин, Эдуарда, Хамфри, Уильяма и Джона, бывшего графом Херри Форда и Эссекса. Малодея образовали партию короля. Генри Ланкастер дал им своё благословение и даже больше, чем просто благословение. В те времена Мортимер, собрав замки своих приближённых, канцлера Бергерша, Симона Беррифорда, Джона Монмута, Джона Фингерда, Хьюга Тарплингтона и Мальтраверса, обсуждал с ними, как и какими средствами пресечь новый заговор. Епископ Бергер уже почувствовал, откуда дует ветер, и не столь ревностно служил своему господину с высоты своего священнослужительского сана, а он призывал к соглашению. В своё время он столь же удачно сумел переметнуться из партии Диспенсера в партию Мортимера, Довольно рестов судов и крови, вещал он. Мыть может? Посулив кому деньги, кому земельные угодья, кому почести? Мортимер с взглядом прервал поток епископского красноречия, а взгляд Мортимера из-под ровной линии век из-под нависших тяжёлых бровей до сих пор легко вгонял человека в трепет. Епископ Линкольнский замолк. А в этот же самый час лорду Монтегю удалось побеседовать с глазу на глаз с Эдуардом III. Молю вас, высокородный государь мой, начал лорд. Молю вас, нес на сей доле дерзости и интриги человека, по приказу кое его убили вашего отца, казнили вашего дядю, и который развратил вашу матушку. Мы поклялись пролить до последней капли всю свою кровь. дабы вызволить вас. Мы готовы ко всему, но надо действовать немешка. А для этого мы должны и внимавом числе проникнуть внутрь замка, где никому из нас не отведены покои. Юный король задумался. Вот теперь, Уильям, сказал он. Я точно знаю, что крепко люблю вас. Он не сказал знаю, что вы крепко любите меня. Слова эти выразили всю суть Истинно королевской души. Он, Эдуард, не сомневался, что ему служат верно. Главное для него было сознательно отдать человеку своё доверие и свою привязанность. Так вот, продолжал он: "Обрадуйтесь констеблю-коменданту замка сэру Уильяму Илинду от моего имени и попросите его повиноваться вам во всём, чего бы вы от него ни не потребовали". И скажите, что таков приказ короля? Тогда ми лорд, да хранит вас Господь, ответил Монтегю. Теперь всё зависело от этого самого Иленда, и от того, выполнит ли он приказ, и от того, насколько он предан королю, будет он предаст согласки планы Монтегю, заговорщики сложат головы о возможном вместе с ними погибнет и сам король. Но сер Эдуард Боухен ручался за него, хотя бы потому, что Мортимер с первого же дня прибытия в Нотингем обращается с Элингом как со слугой. Уильям Элинд и впрямь не обманул надежд Монтегю, обещал повиноваться его приказам в той мере, в какой сможет, и поклялся свято хранить тайну. Раз вы на нашей стороне, сказал ему Монтегю, Вручите-ка мне на сегодняшний вечер ключи от замка. — Да было бы вам известно, милорд, — прервал его констебль, — что все ворота и двери каждый вечер запираются на ключ, после чего я вручаю королеве-матери связку ключей, и она прячет их себе под подушку и отдает обратно только утром. Да будет вам также известно, что прежнюю стражу сменили. И теперь замок охраняют 400 стражников из личного войска лорда Мортимера. Монтегю понял, что все надежды его рушатся. Но я знаю, продолжал Илинд. Тайный ход, который ведёт из деревни к самому замку. Я имею в виду, подземный ход, его вырыли по приказу саксонских королей, которые воспользовались этим ходом, Чтобы скрыться от датчан, когда те опустошали страну. Об этом подземном ходе не знает никто. Ни королева Изабелла, ни лорд Мортимер, ни их люди. Зачем бы я стал им его показывать? Он ведёт в самую, так сказать, сердцевину замка, в башню. Оттуда можно незаметно проникнуть и в покои. А как же мы найдём в деревне этот ход? Найдёте? Ведь я буду с вами, ми лорд. Лорд Монтегю успел наспех перекинуться десятком слов с королём. Потом уже к вечеру, вместе с братьями Болхин, прочими заговорщиками и констеблем Илиндом, он вскочил на коня и выехал за пределы города, сообщая всем остальным, что в Нотингеме он мол чувствует себя в последнее время как-то не слишком спокойно. Об этом спешном отъезде, похожем скорее на бегство, тут же донесли Мортимеру. Знают, что их заговор открыт и сами себя выдали. Завтра же прикажу всех их схватить и пусть они предстанут перед парламентом. Не так, душенька. У нас нынче будет спокойная ночь, добавил он, обращаясь к королеве. Полночь в покоях по ту сторону башни. В полупокои, где стены были выложены из гранита, освещённые лишь слабым светом ночника, мадам Филиппа допытывалась у мужа, почему он не ложится, а сидит одетый на краю постели с коротким мечом на боку, не сняв даже кольчуги и плаща. "Нынче ночью могут произойти важные события", ответил Эдуард. "Личика Филиппа" хранила обычное спокойное безмятежное выражение однако сердце бешено заколотилось в груди и ей припомнилась их ночная беседа в нью-йорке неужели по вашему ныщет вашей гибели и велит вас убить и это тоже возможно в соседних покоях послышался шёпот и гатье де маньи которому король поручил стоять на страже перед опочивальней Осторожно постучал в дверь. Эдуард открыл ему. Констебль, здесь ми лорд, и все прочие тоже здесь. Эдуард запечатлел поцелуй на челе своей супруги, но Филиппа, схватив его пальцы, сильно сжала их в своих руках и шипнула: Да хранит тебя Бог. Прикажете следовать за нами, ми лорд. Осведомуса Готье доми. Запри хорошенько за мной дверь. Я охраняй мадам Филиппу. В хорошем травой дворе, перед данжёном у колодца, ждали заговорщики, казавшиеся при жидком свете луны призраками, вооружёнными мечами и секирами. Молодые сторонники короля обвязали себе ноги тряпками, но король не позаботился сделать то же самое, и его шаги гулко отдавались в безмолвных длинных выложенных плитами коридорах. Единственный факел освещал это молчаливое шествие. Если кто из слуг, спавших в повалку на полу, приподнимал с просонню голову, а за ним просыпались и другие, им шептали на ухо: "Король идёт". И они не смели подняться с места, сжимались в комок, и хотя их встревожила ночная прогулка сеньоров, обвешанных оружием, они не слишком задавались вопросом, куда и почему. Идут эти люди. Только перед апартаментами королевы Изабеллы произошла стычка. Шестеро вооружёнцев, назначенных в караул лично мортимером, отказались пропустить кого бы то ни было, хотя приказ открыть дал сам король. Схватка была недолгой, ранен был лишь Джон Невиль Хорнови, ему проткнули пикой мягкие руки. Но безоруженные и связанные по рукам и ногам, королевы лежали у стен. Всё дело это длилось не более минуты, но за массивной дверью послышался крик королевы матери, потом стук щи колды. "Ворд Мортимер, выйдите!" приказал Эдуард III. "Ваш король пришёл взять вас под стражу". Говорил он сильным, чистым голосом, словно отдавая приказы на поле боя. Тем самым голосом, которому внимали жители Йорка в день его бракосочетания. В ответ раздался звон шпаги, силой выхваченной из ножен. "Мортимер, выходите!" повторил король. Он подождал ещё несколько секунд, потом неожиданно для всех выхватил из рук стоявшего рядом с ним молодого лорда Сикиру, размахнулся и изо всех сил ударил по створке двери. Этот удар секиры стал как бы утверждением столь долго чаяемого королевского могущества и разом положил конец всем его унижениям, всем препонам, чинившимся против его воли и зявлений. Он знаменовал также свободу для парламента, возвращал честь лордам и восстанавливал в королевстве законность. Даже не в торжественный день коронации началось правление Эдуарда Третьего, а здесь, в ту самую минуту, когда блестящая сталь вонзилась в толщу мореного дуба, и этот удар, этот страшный треск дерева разошелся эхом под сводами Ноттингемского замка. Вслед за первым обрушились на дверь с десяток других секир, И вскоре створка не выдержала напора. Роджер Мортимер стоял посреди комнаты. Он успел натянуть штаны. Белоснежная рубаха была распахнута на груди, а в руке он сжимал шпагу. Из-под густых бровей недобро блестели глаза серо-кремневого цвета. Сидеющие волосы небрежно падали на резко высеченное лицо. В этом человеке ещё были Красота и сила. Стоявшая рядом с ним Изабелла, с мокрым от слёз лицом дрожала от холода и страха. Голые ступни её тонких ног выделялись на тёмных плитах пола двумя светлыми пятнами. За открытой в соседнюю апочевальню дверью была видна неубранная постель. Первым делом Эдуард бросил взгляд на чрево матери королевы, заметно округлившееся. Что ещё подчёркивало ночное деяние. Никогда не простит Эдуард III Роджеру Мортимеру того, что он сделал с его матерью, которая жила в сыновней памяти красавицей, отважной и смело боровшейся против всех недругов, пусть жестокой в минуты торжества своего, зато всегда и прежде всего истинной королевой. А теперь он превратил её в обычную заплаканную женщину. у которой уводят самца, обрюхатившего ее, и которая ломает руки и стонет. — Сын мой! Сын мой возлюбленный! Заклинаю вас! Пощадите нашего милого Мортимера! Она решительно встала между сыном и любовником. — А он пощадил вашу честь? — спросил Эдуард. — Не терзайте его тело! — скричала Изабелла. — Не терзайте его тело! — скричала Изабелла. Он доблестный рыцарь, он наш возлюбленный друг. Вспомните, что только благодаря ему вы взошли на престол. Заговорщики в нерешительности переглянулись. Неужели завяжется вот сейчас схватка, и можно ли прикончить морть и меры на глазах у королевы? Ему уже заплачено с лихвой за его старание приблизить час моего правления. Возьмите его, лорды! приказал король, отстранив Изабеллу и знаком подзывая своих сторонников. Монтегю, Обабоухина, лорд Моулинс и Джон Невиль, из руки которого струилась кровь, чего он с горяча даже и не заметил, окружили Мортимера. Две секиры были занесены сзади над его головой, три клинка касались его боков. Чья-то рука сжала его запястье, и шпага звеня упала на пол. Его грубо подтолкнули к дверям. Уже на пороге Мортимер обернулся. «Прощайте, Изабелла! Прощайте, моя королева!» — крикнул он. «Мы крепко любили друг друга!» И это была истинная правда. Самая великая, самая гибельная любовь этого века, начавшаяся на глазах всей Европы как рыцарский подвиг, И взмоламутившее потом не только все королевские дворы Европы, но и папский престол. Эта страсть, рыхтававшая флоты, снаряжавшая войска, завершилась тиранической и кровавой властью. Окончилась она под секирами при чахлом свете чедящего факела. Роджера Мортимера, восьмого барона Уйгморского, бывшего верховного судью Ирландии, первого графа Валийской марки, бросили в узилище, а его царственная подруга, босоногая в одной рубашке, рухнула в изножье постели. Еще до того, как занялся рассвет, схватили главных приспешников Мортимера, Беррифорда, Деви Рилла, Виньерда и других. Снарядили погоню за Синишалем, Мальтроверсом, за Герни и Оглом, за этими тремя убийцами короля Эдуарда II, которому удалось бежать сразу же после ночного переполоха. А наутро весь Ноттингем высыпал на улицы, и люди вопили от радости, когда мимо проезжала под охраной стражников простая повозка. Наибольший позор для рыцаря и дворянина. А на ней... Закованный в цепи Мортимер, свесив тяжёлую башку на плечо, кривая шея стоял в первых рядах зрителей, и хотя вряд ли различал под слеповатыми глазами даже повозку, приплясывал на месте от радости и бросал в воздух свою шапку. Куда его везут? спрашивали друг друга нотингемцы. В Тауэр?